Глава пятнадцатая. На правах луны. Вика. За всю дорогу я не проронила ни слова, лихорадочно пытаясь представить наш предстоящий разговор. Всего через пару минут мне предстояло сообщить моему будущему мужу, что его брат жив и здоров. О, и кстати... Он думает, что ты работаешь на сербскую мафию, а я в это беспечно поверила, позволив себе следить за тобой. Боже мой, это невозможно даже вообразить. Малыш, ты меня пугаешь. Дэн вырывает меня из моих раздумий, пока мы входим в квартиру. Я дам тебе время, прими душ, а я пока закажу нам ужин. Нет, отрезаю я, резко поворачиваясь к нему. Он застывает с приспущенным с плеч пальто, и в его глазах читается тревога. «Никаких ужинов. Дэн, я должна тебе сказать это прямо сейчас». Чувствую, как глазам подступают соленые слезы, а сердце бьется так сильно, что, кажется, вот-вот проломит ребра. «Ты будешь поражен, вероятно, раздавлен, но я больше не могу молчать. Ты должен это знать. Прости, что не сказала раньше, я должна была... должна...» тихо тихо он подлетает ко мне и снова обволакивает своей заботой словно теплое одеяло в морозный день я здесь все хорошо ты можешь сказать когда будешь готова представить не могу что могло так тебя напугать но уверяю мы совсем справимся прости меня слезы текут по щекам оставляя горячие дорожки на коже я ненавижу себя за то, что не верила ему, требовала от него честности, а сама так беспринципно врала. — Все хорошо. Он стаскивает с себя пальто и вешает его в шкаф. — Давай помогу. Тянется к моему и помогает мне освободиться от него. Его прикосновения нежные и осторожны, как будто я фарфоровая статуэтка. — Идем. Дэн кладет руку на талию и ведет в гостиную. Полумрак комнаты разбавлен теплым светом торшера, создающим вокруг нас интимный кокон. Дэн возится на кухне, звук льющейся воды и мягкое постукивание чашек о столешницу странным образом успокаивают. Я сижу на диване, нервно теребя край платья, собираясь с мыслями. Мой жених двигается с привычной грацией, его силуэт на фоне кухонного окна кажется таким родным и надежным. Он то и дело бросает на меня беспокойные взгляды, но не торопит. Аромат свежезаваренного кофе наполняет пространство, но даже этот любимый запах не может унять дрожь в моих руках. — В день, когда ты мне сделал предложение, я заехала к тебе в офис, хотела тебя вытащить пораньше, — начинаю я сдавленным чужим голосом. — Да, я помню. Он мягко улыбается, и морщинки в уголках его глаз заставляют мое сердце сжаться от нежности. — Извини, что тебе пришлось прибегнуть к этому. Знаю, я был не лучшим бойфрендом. — Ничего, — выдыхаю я. — Так вот, я ждала тебя в твоем офисе, написала сообщение. Дэн ставит передо мной чашку с кофе, фарфор приятно греет ладони. — Думала, ты спустился. Из пиджака выглядывает его белоснежный манжет, заколотый серебряной запонкой, в виде луны, прикрывающей солнце. Я узнаю этот знак за секунду, хватаю руку Дэна, пугая своей дикой реакцией. Все плывет перед глазами, оставляя в фокусе лишь одно незначительное украшение. «Малыш, что такое?» Его голос доносится, как будто сквозь толщу воды. В голове проносятся сотни мыслей, я пытаюсь не рассыпаться и дать возможность кислороду проникнуть в легкие и мозг. Пальцы немеют, а горло сжимается. Сколько еще потрясений готово вынести мое тело? Откуда? Прочищаю горло и натянуто улыбаюсь. Откуда у тебя эти запонки? Не помню таких. А, это... Он небрежно поправляет манжеты, совершенно не осознавая, как только что перевернул мой мир. Инвесторы подарили в честь успешной сдачи объекта. Серебро, 925 двадцать проба. — Очень красивые, — киваю я, пытаясь удержать свое хрупкое сердце, которое трещит по швам и готово рассыпаться, как пыль, в следующее мгновение. — Этого не может быть. Нет, нет, нет. Это просто совпадение. И никак не может быть правдой. Пожалуйста, небеса, скажите, что я ошибаюсь. Только не в нем, только не сейчас. — Только не снова. — Так что ты мне хотела рассказать? — возвращается Дэн к нашему разговору, вглядываясь в мое лицо с тревожной нежностью. — Что? — слово вырывается автоматически, пока мой разум мечется в поисках выхода. — Ты начала со дня, когда я сделал тебе предложение. Я помню, ты была тогда очень взволнованная. Я еще тогда заподозрил что-то неладное, что произошло в тот вечер. Он берет мои руки в свои, но теперь его тепло не согревает, а обжигает кожу. Дэн, я... За секунду я пытаюсь придумать ложь, которая даст мне еще немного времени, чтобы разобраться. У меня всего пара мгновений, чтобы выйти из ситуации, не дать ему поводу усомниться в моих словах. Паника накрывает меня удушливой волной. Я наврала. О чем? Его брови сходятся на переносице. Нет, нет, нет, только не эта тема. Вика такими вещами не шутят. Здравая мысль простреливает мое сознание, но обратного пути нет. Слова срываются с губ сами собой. Протест. Добавляю противный привкус во рту. На самом деле он не был ложным. Ты беременна? В его взгляде мелькает что-то похожее на надежду, смешанную с изумлением. Я машу головой из стороны в сторону, не в силах произнести вслух то, что собиралось. Пусть сам додумает. Время останавливается, а вместе с ним и мое дыхание. Что я наделала? О, боже мой! Ты... ты его... Я соглашаюсь, выдавливая из себя слезы, хоть плачу не от потери гипотетического ребенка, а от осознания собственной ошибки. Я запуталась, погрязла с головой в бесконечных интригах и тайнах, без которых братья Куртовы, судя по всему, не могут жить. Иди сюда. Дэн притягивает меня к себе полностью поглощенной новостью. Его руки, которые раньше казались теплыми, теперь лишь механически скользят вдоль моего позвоночника. Я вздрагиваю не от мурашек, а от внутреннего отторжения, которое приходится скрывать. Он гладит меня по голове, просит прощения за то, что не сумел распознать причину моей боли, хоть и заметил перемену в настроении. Его губы мягкие, почти благоговейные, касаются моих висков, лба, щек, словно пытаясь исцелить невидимые раны, которые сам же и нанес. Он уносит меня в спальню и укладывает, как хрупкую драгоценность, на прохладные простыни и накрывает одеялом. Перед глазами, как выжженное клеймо, стоят эти проклятые запонки, соитие луны и солнца, запечатленное в серебре, от которых я бежала всю свою жизнь. Символ, который всегда будет отбрасывать удушающую тень на мою жизнь, загораживать будущее, о котором я так отчаянно мечтаю, напоминать о том, кто я и на какое мрачное наследство обречена с рождения. Дэн, ошибочно решив, что я уснула, оставляет меня наедине с моими демонами. Сквозь полуопущенные ресницы я наблюдаю, как он тихо перемещается по квартире, звук его шагов затихает за дверью кабинета. Как только защелкивается замок, я словно преступница тянусь к телефону. Пальцы, охваченные предательской дрожью, набирают короткое сообщение. «Мне нужны доказательства». Ответ приходит с молниеносной скоростью. Они у тебя будут. Я закрываю глаза и почти мгновенно проваливаюсь в сон. Это странно, ведь, скорее всего, завтра я потеряю свою жизнь окончательно. Мой шаткий мир снова рушится, беспощадно превращаясь в мелкий песок, который неумолимо просачивается сквозь пальцы и разлетается по ветру. Кузнецова. Это снова происходит. Куртовы уничтожают тебя в пепел.